Глава 15. Батаги встретили столбами дыма из печных труб, стуком молотков, визгом пил и деловитым многоголосием большой стройки. Староста поселка не стал заигрывать с судьбой и начал возведение ограды, как только вернулся из замка. По периметру предполагаемой изгороди развели костры, чтобы промерзшая земля оттаяла, и уже успели установить столбы для главных ворот. Судя по кучкам бутового камня и телегам, периодически подвозящим новые партии этого строительного материала, стены здесь решили возвести из того, что есть. Горы от батагов были буквально в шаговой доступности, и грех этим не пользоваться. Технология так и вовсе простая. Каркас из бревен и досок, куда внутрь засыпаются камни. Не бог весь что, но условиям поставленной задачи соответствовало на все 100%. Правда, на подъезде к деревне чуть недоразумение не приключилось. Несколько дюжих мужиков схватились за топоры и едва заметили приближающегося всадника, но подоспевший Текита мигом все разрулил. Землякам объяснил, кто есть кто, а перед этиком потом долго извинялся, а тот и не оскорбился ни разу. Гневаться на крестьян за проявленную бдительность глупо, а в лицо нового владетеля в этой деревне никто не знал, так что все в порядке вещей. Люди быстро успокоились, потратили некоторое время на поклоны и вскоре вернулись к работе. Эдик поехал дальше в деревню. Рядом семенил здешний староста, рассказывая, что здесь и как. Впрочем, ничего нового для себя Эдик не открыл. Батаги мало чем отличались от троеполия. Типовое решение, так сказать. На центральной площади уже стояла пузатая бочка, солома в тюках и дрова, сложенные в поленницу. Два крестьянина заканчивали сооружать навес. Эдик мимоходом заглянул в бочку. Пустая. Хорошо, что сообразили. Кусок льда, в который превратится вода по зимнему времени, бесполезен. Только добротную тару размораживать. Но все равно. Исполнительность на максимальном уровне, и это похвально. Староста Батагов только что набрал несколько плюсов в глазах своего нового лорда. Слегка удивило, что местные жители не стали делать из приезда владетеля цирка с конями. Обычно охочие до новых впечатлений селяне сразу образуют толпу зевак. А здесь... «Вроде такое знаменательное событие, и нет такого». Любопытство, конечно, никуда не делось, просто удовлетворяли его в батагах ненавязчиво, как-то деликатно даже. Взгляд через плечо, дрогнувшая в окне занавеска, мальчишка, выглянувший из-за угла. Сразу и не заметишь, что тобой пристально интересуются. Тоже, кстати, в плюс пошло. Уже всему поселку. тэки там сразу на выходе из ущелья змеюка здоровая лежит». Эдик махнул рукой в сторону гор. «Ты пошли кого-нибудь, пусть посмотрят. Может, шкуру снимут или еще чего придумают. И голову надо забрать и прибить над воротами. Только скажи, чтоб аккуратнее. Зубы у нее ядовитые». Эдик, если честно, и сам толком не знал, что с туши аспи доделать. Но бросать было жалко. Поэтому и распорядился, понадеявшись на крестьянскую смекалку и домовитость. Может, чего и придумают. Только насчет головы было осознанное решение абсолютно практического применения, без капли бахвальства и хвастовства. Парень здраво предположил, что любой три раза подумает связываться с людьми, над воротами которых висит такая жуть. Да и от хищников должно помогать первое время, пока запах не выветрится. «Может, горячего медового взвара с дороги?» гостеприимно предложил Текита. обогреетесь покушайте чего-нибудь, а то у нас в Батагах взвар знатный. Уважьте ваша милость». «Нет, спасибо», — мягко отказался Эдик, «домой поеду». Дома действительно всегда лучше, а замок уже воспринимался именно домом. Кроме того, и усталость навалилась, и боль в груди острее стала. Так что быстрее домой, там и отдохнет, и поезд и согреется. На этом мы попрощались. Правда, пришлось еще немного проехаться верхом до ближайшего перелеска. Не хотелось шокировать крестьян внезапным исчезновением. Он активировал камень мгновенного перемещения, только когда деревья надежно укрыли его от досужих взглядов. На этот раз что-то пошло не так. Вместо того, чтобы очутиться во внутреннем дворе замка, Эдик переместился на развилку дорог в лесу. Причина такого казуса была не совсем понятна. Да и разбираться не очень хотелось. Доворот можно сказать, рукой подать, полкилометра всего. Так что ничего страшного. Можно и прогуляться. Тем более верхом, а не на своих двоих. Хотя лучше было бы не промахиваться. Так как чувствовал себя парень не очень хорошо, боль уже разлилась по всей грудной клетке, вспыхивая ярче при каждом вдохе. Ноги задеревенели, задница затекла, хотелось лечь умереть. А еще 500 метров впереди. Сейчас бы что в голову пустить, но сил уже нет. Тряска выбит последнюю душу. Мархур, словно понимая состояние хозяина, двигался насколько возможно плавно. Ничего, он потерпит. Вот и стена замка показалась. «Ну, наконец-то!» — с облегчением выдохнул Эдик. Добрался. Окрик, раздавшийся за стены, предупредил привратника, и тот поспешил открыть ворота. остатка Остатков силы воли хватило только на то, чтобы спрыгнуть с седла и доковылять до дверей. Подоспевший кузнец подхватил штопора под узцы и повел его в конюшню. Кормить, поить и обихаживать. Даже вопросами решил не докучать, лишь оглядел внимательно и неодобрительно покачал головой. Эдик валился в замок, И оказался в руках причитающей Костелянши. «Да что же это такое? Разве так можно, господин Эдарт? Настолько отлучаться из дома, да еще одному! Вы бы хоть Бласа с со собой взяли, все помощь!» Нильда сноровисто избавила парня от верхней одежды. «А уж я как волновалась!» Триух с полушубком полетели на пол, а Нильда принялась крутить Эдика, осматривая его на предмет повреждений. Неосторожное движение пришлось на грудину, и Эдик заскрипел зубами от боли. «Нильда, успокойся!» — попытался он улизнуть от назойливой заботы. Впрочем, безуспешно. Женщина и не подумала слушаться. В ее мощных руках Эдик чувствовал себя малым ребенком. В другое время он бы решительнее воспротивился. Но сейчас не хотелось. Нильда стянула с него свитер через голову. «Ох ты, батюшки мои!» — воскликнула она, прижимая ладонь к губам. В вырезе нательной рубахи виднелся багровый кровоподтек во всю грудную клетку. Смотреть на такое нильде оказалось противопоказано. Она тут же превратилась из кудахтающей на сетке в стремительный торнадо. Этика словно ураган подхватил и потащил вверх по лестнице, ведущей к его покоям. Поняв, что костеляншу не остановить, парень решил покориться воле стихией. Следил только, чтобы о стены не сильно биться в процессе стремительного восхождения. Очутиться в своей постели оказалось верхом блаженства. Хоть его и бросили туда, как куль с мукой, очень вовремя, потому что начали появляться мысли, что лучше еще раз столкнуться с антроцитовым аспидом, чем оказаться один на один с заботливой Нильдой. А та сновала по комнате и все не могла успокоиться, то подушку забьет, то одеяло поправить. Да дров в камин подкинет. «Скажи, чтобы вина принесли», — попросил Эдик. «И не беспокойся ты так, ничего страшного не произошло. Мне просто отлежаться нужно». Похоже, что убедить не получилось. Костелянша немного сбавила темпы, но беспокойство из глаз никуда не делось. Она еще раз пошурудила кочергой в камине и убежала на кухню. А вскоре в комнату скользнула Идоя с бутылкой вина и бокалом. И такой же тенью удалилась. Хоть и было видно, что молодая женщина не прочь остаться, но нет. Ему никогда формат плюс сайс не нравился. А после встречи с Эрикой и вовсе ни о ком другом думать не хотелось. Парень одобрительно крякнул, посмотрев на бутылку. Варниска, то, что доктор прописал. Это вино Эдик еще в первый день, как здесь очутился, распробовал. Он налил полный бокал, выпил практически залпом, снова налил. Теперь можно и посмаковать. При отсутствии медикаментов отлично заменит обезболивающее средство. Проверено. Голодный желудок и не думал оказать сопротивление алкоголю. В голове зашумело на половине второго бокала. А третий Эдик так и не допил до конца. Сморила. Как вошла Нильда с подносом, заставленным парящими горячей едой тарелками, он уже не услышал. Тётка хоть и была недовольна, что хозяин не поел горячего, но будить Эдика не стала. Только бокал недопитый забрала из пальцев и устроила парня поудобнее. Так он и проспал до самого утра. Спал бы ещё, да не дали. Громко хлопнувшая дверь вырвала парня из цепких объятий Морфея. Что-то увесисто бухнулось на стол. Звякнула посуда, оставленная со вчера. «Просыпайся, лежебока!» — раздался сварливый голос тётушки Дрины. «Хватит разлёживаться!» Эдик с трудом разлепил веки, одновременно пытаясь понять, откуда здесь взялась троепольская целительница. Объяснение было несложным. Нильда опять постаралась. После того, как хозяин заснул, она накрутила хвоста Бласу, и тому пришлось в темпе вальса скакать в деревню, а потом полночи сопровождать повозку, в которой ехала знахарка к замку. Так выглядит скорая медицинская помощь в отсутствии телефонной связи и автомобилей. «Показывай, что там с тобой случилось!» Приказала лекарка безоговорочным тоном, вытаскивая сумки с надобья и раскладывая их на столе. Тетушка Дри себе не изменяет. Такая же резкая и грубая, как и в первую встречу. Эдик сел в постели, спустив у пеноги на пол и послушно задрал рубаху. Гематома за ночь расплылась еще шире и приобрела багрово-черный оттенок. Ночной отдых, усиленный действием алкоголя, притупил острую боль, оставив лишь ее отголоски. «Криков-то было! А на деле обычный синяк!» «Стоило из-за этого гонять старую женщину», — презрительно отопырила нижнюю губу целительница. «Знала бы, не поехала. Рёбра хоть не сломал?» Эдди хотел было возразить, что он её вовсе не звал и подобной отповеди не заслуживает, но не успел. Крепкие ладони знахарки уже сдавили его грудную клетку. начало с боков, а потом от грудины к позвоночнику. Что-то явственно хрустнуло. Эдди койкнул. «Сломал!» — удовлетворённо кивнула тётушка Дрина. «И даже два, с правой стороны. Будем лечить!» Целительница зачерпнула в ладонь густой мази, напоминающей по цвету перетопленное свиное сало, и стала втирать в гематому, бормоча себе под нос какие-то слова. Если бы парня спрашивали, то он бы с удовольствием отказался бы от такого лечения. Оно за тысячу лет не менялось. Эй-ка, невидаль, сломанные ребра. Холод, голод и покой — вот и все процедуры, известные испокон веков. «Голод в этом случае не работает, просто к слову пришлось. Хоть лечи, хоть не лечи, а через месяц сами срастутся. Можно еще тугое бинтование применить, но это вопрос факультативный и индивидуальный». «А, зараза!» — не удержал крик боли Эдик. «Терпи молча! Или не мужик?» — тут же откликнулась знахарка. «Вот как она это делает?» «Ведь и за правду лечит тетка. Эдик это не с чужих слов знал, на своей шкуре довелось испытать». От её методов хочется волком выть и на стену лезть. Но вот вроде полегчало. Эдик облегчённо вздохнул. Боль, поначалу сделавшаяся нестерпимой, потихоньку сошла на нет. А затем и пропала вовсе. И не только вместе ушиба, но и в сломанных ребрах. И я тебе эту масть оставлю. Будешь через день стирать, пока синяк не пожелтеет. И вот ещё. Целительница положила на стол нечто, похожее на круглый леденец на палочке. Я смотрю, ты парень деятельный. «Глядишь и пригодится». Вроде и похвалила, но таким тоном, что приятно не было ни на грамм. «Спасибо», — поблагодарил Эдик и отважился на глупый вопрос. «А что это такое?» «Пилюля, концентрат отвара, который в прошлый раз давала тебе, только сильнее действует. Обладает чрезвычайно мощным тонизирующим, бодрящим и более утоляющим эффектом. Поможет, если что, до меня добраться». «Ой, ли совсем худо придется!» Целительница приблизилась к пациенту с рулоном ткани в руках. «А ну-ка, встань!» Без тугого бинтования не обошлось. Тетушка Дрина замотала Эдика от подмышек до пупка, пустив две петли через плечи, чтобы повязка не сползла вниз. После чего потребовала у Эдика, чтобы он подышал полной грудью и, по-видимому, осталась довольна результатом. По крайней мере, переделывать ничего не стало. «Но уж перебинтовать-то тебя здесь смогут?» Ворчливо спросила старуха. «Или опять мне земли киселя хлебать по ночному времени?» «Смогут, под моим руководством», — хивнул Эдик. «Я ведь в медицинском учился». «Учился он. Ты бы лучше учился, как от таких синяков уворачиваться», — недовольно проворчала целительница. «Где тут у тебя руки моют?» Общаться дальше в таком ключе оставалось ни сил, ни желания. А сообразить, как потактичнее наладить знахарку, не признающую никаких авторитетов, в голову не приходило. Тетка, хоть и противная, но очень нужная и полезная, и заслуживающая всяческого уважения, выручила Нильда. Костелянша уже отхватила свою порцию нелезаприятных слов и ожидала за дверью, потому что к пациенту ее лекарка не пустила. Но подслушивать-то никто не запрещал. Услышав, что процедура лечения подошла к концу, Нильда зашла в комнату. За что получила от Эдика полный благодарности взгляд. «Пойдемте, тетушка-дрина», — Костелянша подхватила целительницу под локотки. «Я провожу». «Да что ты меня все время хватаешь? Я и сама могу», — раздалось уже за закрытой дверью. И слава богу, Эдик на всякий случай подождал, пока голоса на лестнице не затихнут, и откинулся на подушки. Выходной, вполне себе заслуженный, хоть и по болезни. Можно несколько дней смело дурака провалять. Ну, уж три-то как минимум. И из кровати он точно выбираться не собирается. Когда еще такой случай представится? Мужчина он, почему мужчина считается? Потому что если сказал, то обязательно сделал. Вот Эдик старался придерживаться данного обещания. Лежал, закутавшись в одеяло и ничего не делал. Первый день безделие дался вообще легко. Несмотря на чудодейственную масть тетушки Дрины, боли не чувствовалось только в покое. При любых движениях становилось очень дискомфортно. Так что мотивация не шевелиться у него была более чем убедительная. Поэтому Эдик ел, пил и спал, чередуя эти замечательные занятия в произвольном порядке. Правда, Нильда чего то посадила его на диету из супов, бульонов и каш. Но и это не портило парню настроения Главное, что от винного погреба не отлучили. Второй день ничего не делания дался уже сложнее. Общее самочувствие улучшилось до такой степени, что долго оставаться без движения становилось сложно. Хорошо, что действие красного вина оставалось стабильно предсказуемым, и это как-то выравнивало ситуацию. Интересная книга бы не помешала. Но чего нет, того нет. Библиотека магистра осталась в пещере, а спускаться в подвал в лабораторию бывшего замкового мага Эдику не хотелось. А на третий день приехал Аларок, и весь четко продуманный план пошел на смарку. Эдик закончил тирать мать, которую ему оставила тетушка Дрина, и маялся, пробуя переминтовать себя самостоятельно. Получалось не очень хорошо. То очень туго выходило, то повязка сразу сползала. А может, ну его в баню. Твою мать! Парень ругался, пытаясь выпутаться из бинтов, и за этим занятием совершенно не заметил, как Оларок вошел в комнату. «Развлекаешься?» — улыбнулся тот, понаблюдав за учеником какое-то время. «Муху, застрявшую в паутине, напоминаешь». «Доброе утро, наставник!» — радостно поздоровался Эдик. «А я тебя только завтра ждал». «Получилось быстрее управиться. Ты как себя чувствуешь, герой?» Магистр пододвинул кресло к камину и с удовольствием в нем устроился. «Слышал, что ты какую-то жуткую тварь одолел. Кто это был?» «Да терпимо уже. Тетушка Дрина расстаралась. Эдик наконец-то справился с непослушной полоской ткани, скомкал ее в кучу и бросил на пол. Антрацитовый аспид прорвался. И не сам, мне помогли». «Помогли?» — удивился Аларок. «И кто же оказался настолько отважен?» кстати на ливне вина по моему вон в той бутылке еще осталось немного пить с утра немного выбивается из правил хорошего тона но к черту условности эдик выполнил просьбу магистра а сам уселся на кровать и принялся подробно рассказывать о своих приключениях разговор затянулся надолго а потом и вовсе превратился в застольную беседу Идоя, притащившая с подачи заботливой костелянши молочную кашу и стакан медового взвара на завтрак, была тут же отправлена обратно на кухню, за жареной курицей, копченой козьей ногой, сыром, свежим хлебом и виной. Тем более, что повод был. Наставник со своим учеником так надолго еще не расставался. Так что и встречу надо обмыть и за здоровье выпить. Да и новоселье по большому поводу еще не праздновали. «Это была не фурия», — задумчиво промолвил Аларок когда курица превратилась в груду обглоданных костей, а от копченой ноги осталась ровно половина. Курия и тебя прибила бы там же, рядом с Аспидом. У Шойчунини характер противный. Ну, знаешь, у этой тоже не сахар. Эдик откупорил очередную бутылку и наполнил опустевшие бокалы. Твое описание больше всего подходит Валькирии. Впрочем, хрен редкий не слаще. Они мало чем отличаются. Твое здоровье. Магистр оцалютовал бокалом и выпил. «И все хорошо, что хорошо кончается!» Посидели, помолчали, подумали каждое о своем. А лорок хлопнул себя по бедру, словно вспомнил нечто важное. «Что-то мы и засиделись, Эддарт. Пора и честь знать». Он тяжело поднялся на ноги. «Пойду. Нужно разгребать вещи. Хотя нет, лучше завтра. наревай Как все на свете имеет свое начало и конец, так и этот день закончился а лорок, слегка пошатываясь и придерживая рукой стенку, ушел к себе. Хозяину покоев повезло больше. В том смысле, что идти ему никуда не пришлось. Бухнулся на подушку, натянул на себя одеяло и готово. В голове приятно шумело, мысли путались. «Надо же, валькирия!» Успел пробормотать Эдик, прежде чем заснуть. «Пусть ему сегодня приснится Эрика». Не приснилось. Переусердствовали они с магистром с выпивкой на радостях-то от встречи. Парня попросту вырубила напрочь, и он проспал до самого рассвета, так и не увидев ни единого сна. И похмелья на утро не было. Хоть аларок, с которым они встретились в общей трапезной, был несколько хмур и растрепан. Впрочем, дело быстро поправил потрясающе вкусный супчик, приготовленный на кухне по распоряжению Нильды. Костелянша на всякий случай подготовилась ко всем возможным последствиям вчерашних посиделок. Житейского опыта ей было не занимать. «Чем, думаешь, заняться сегодня?» Спросила Ларок, отставив тарелку в сторону. В лесной кордон наведаюсь. Эдик отхлебнул горячего медового взвара. Только там еще не был. Нужно хоть разок посмотреть, чтобы магический кристалл можно было задействовать. И в самом деле, какой смысл в системе экстренного оповещения, если не можешь оперативно отреагировать на тревожный сигнал? А Ларок не всегда рядом будет. Кроме того, защита своих подданных это прямая и неотъемлемая обязанность владельца этих земель. «И раз уж Эдик примерил на себя титул лорда альдерийского то надо соответствовать в полном объеме». «Не рано тебе», — кивнул магистр головой в неопределенном жесте, имея в виду самочувствие парня. «Да не, нормально». Эдик осторожно потянулся, прислушиваясь к ощущениям внутри организма. «Как минимум терпимо. Да и не собираюсь я в передряги попадать. Туда и обратно. А прогулки для выздоровления полезны. Это тебе кто хочешь подтвердит». «Ну, сам смотри». Не стал отговаривать ученика от принятого решения Аларок. «Я тогда у себя буду порядок наводить». Договорились. Эдик встал из-за стола и отправился к выходу, бросив напоследок. «Вечером увидимся». На этом они расстались. Магистр занялся обустройством логова замкового мага в соответствии со своими привычками и предпочтениями, а Эдик оседлал мархура и неторопливо поехал в сторону лесного кордона. Торопиться не было смысла, потому что в его распоряжении был целый день. Обратно можно было и с помощью кристалла мгновенного перемещения добраться. Сегодня парень решил в горы не лезть и воспользоваться торным маршрутом. Во-первых, потому что сократить путь все равно не получилось бы, по дороге было ближе к силу расположения деревни. А во-вторых, состояние организма оставляло желать лучшего и к по горам не располагало. Хотя тетушке Дрине должное нужно отдать. Если бы не ее снадобье, то пришлось бы еще неделю пластом валяться как минимум. Так что сегодня предполагается неспешная верховая прогулка и созерцание красот окружающего пейзажа. Ознакомительный тур с элементами общего оздоровления и ничего больше. Ехать до лесного кордона столько же, сколько и до Троеполии. Надо было лишь свернуть на лесной развилке направо. Иначе получалось почти в два раза больше, так как приходилось делать крюк через деревню, возглавляемую Дробышем. Что-то около трех часов получилось, а может быть и чуть больше, Эдик не засекал. Просто ехал, пустив по шагом и наслаждаясь зимним воздухом соснового бора и напитываясь спокойствием могучих вечно зеленых деревьев, услады для глаз и успокоения для нервной системы. Все, как и предполагалось. Осталось лишь осмотреть деревню, пообщаться с местным старостой, обсудить текущие дела, и можно отправляться домой. В лесном кордоне тоже велась стройка, с той разницей, что здесь вовсю использовали древесину. Деревня недаром получила свое название. Она действительно расположилась самой что ни на есть лесной глуши. Среди пологих холмов и мелкосопочника, до первых настоящих гор было не меньше трех километров, если по прямой. Совершенно очевидно, что кордонцы остановили свой выбор на Чистоколе. Мало того, что выбрали, так уже и заканчивали вторую сторону. Что не говори, а работать аборигены умели. Но во введение, затеянные Эдиком, уже стали давать свои первые плоды. Несмотря на то, что периметр ограждения еще не замкнулся, Ворота были заперты и охранялись двумя ополченцами. Процедура опознания на этот раз прошла без эксцессов, и один из дежурных побежал искать старосту, а второй тем временем поспешил запустить высокого гостя внутрь. И это было последнее, что пошло по намеченному плану. Хоть Эдик и не собирался влезать в передряги, так уж повелось, что они обычно разрешения не спрашивают и возникают сами по себе в большинстве случаев совершенно неожиданно. Иногда в силу разнообразных причин Даже убежать нет возможности». Гулкий грохот отдаленного взрыва отозвался в криках встревоженных птиц, а через некоторое время по верхушкам деревьев прокатилась ударная волна. Деревню практически засыпало обломанными ветками, кусками коры и сорванными шишками вперемешку с опавшей хвоей. Парня хлестнула по лицу пролетевшая мимо сосновая лапа. А штопор даже сделал два шага назад, борясь с напором ветра. Волна накрыла деревню и понеслась дальше оставляя после себя раскачивающиеся кроны. Если бы не лез вокруг поселка, значительно смягчивший удар разбушевавшейся стихии, сложно бы и представить, что могло бы случиться. Настолько мощный был поток сгустившегося воздуха. Но даже в этом случае без разрушений не обошлось. С двух крайних домов сдуло кровлю, и упавшим деревом завалило курятник. Человеческих жертв не было, если не считать несколько ссадин, ушибов и синяков. Под испуганные вопли людей и животных Эдик достал из футляра походный индикатор порталов. Техномагический прибор, как таковой, приказал долго жить. Все его мелкие детали, подогнанные с ювелирным чайнием, сплавились между собой в покореженный жгут серебристого металла. Такого Эдик не то чтобы не видел. Ему даже наставник про подобные случаи не рассказывал. Каких же масштабов должен быть переход, чтобы вызвать такую перегрузку? В том, что это был именно переход, сомнений не было. А что касается его размеров и того, что оттуда может вылезти, пока не увидишь, не узнаешь. И ведь придется ехать и выяснять. Каких бы отрицательных значений не достигло желания осуществить подобное мероприятие. Как раз тот вариант, когда выбора не остается. «Как в воду смотрели. Бабка!» Недовольно процедил этих, доставая и разворачивая пилюлю тетушки Дрины. Остается надеяться, что сработает. Он вгрызся зубами в леденец. Сейчас ни справка о состоянии здоровья, ни больничный лист не помогут. И их показывать некому. В этой песочнице Эдик самый крутой перец. После аллорока, конечно. Но магистр самоустранился. Потому ныть и отпрашиваться не у кого. Парень крикнул растерянному Куику, чтобы бдил. Выбрался за ворота и пустил Мархура в голуб. И понял, что поторопился посчитать себя выздоровевшим. Каждый удар копыт штопора отдавался вспышкой боли в поврежденных ребрах. Эдик терпел. Матерился и ждал, когда, наконец, пилюля подействует. Подействовало минут через пятнадцать, когда стало уже совсем не в моготу, и в боку пекло уже не переставая. Все-таки какая молодец, троепольская целительница! Болевые ощущения отключились, как по мановению волшебной палочки. По мышцам растеклось ощущение силы, требовавшее минутного применения. Хотелось крушить и созидать одновременно. Что угодно делать, лишь бы дать волю распиравшей изнутри мощи. Штопор, словно почувствовав состояние хозяина, понесся еще быстрее. Сумасшедшая скачка по узкой лесной тропе после бурелома – занятие из разряда самоубийственных. Стремительное маневрирование между стволов, умопомрачительные прыжки через древесные завалы, мохнатые ветки, хлещущие по лицу. Сейчас все это не вызывало ни страха, ни раздражения. Только восторг и упоение скоростью. Похоже, что действие снадобья дополнительно усиливалось адреналином. Еще через 20 минут безумной скачки – Вырванные с корнем деревья стали попадаться чаще, пока не превратились в сплошной завал. А штопоры не думал снижать темп. Он словно оказался в родной стихии. И плевать, что под ногами не скалы, а стволы поваленных деревьев. Острые раздвоенные копыта уверенно находили опору для головокружительных скачков. И от этого колбасило еще сильнее. Штопор словно научился летать. А его всадник орал от восторга, вцепившись по воде одной рукой, а секирой, зажатой в другой, сшибал подворачивающиеся ветки. Он больше не мог сдерживать бурлящую в нем энергию. Эдик вдруг понял, что уже какое-то время наблюдает купол портала, но его сознание это не воспринимает. Настолько он был огромен. И даже сейчас мозг скорее отреагировал на изменения, происходящие с оболочкой пузыря, чем на портал как таковой. Гигантская полусфера прекращала существование и стекала вниз потоками ледяных струй. Штопор преодолел последние корни и остановился на границе огромного круга, горцуя и беспокоясь. Его даже заставлять не пришлось. И правильно сделал. Нечего наобум лезть, сломя голову, как бы от кого ни штырило. Нужно время, чтобы осмотреться. Хотя бы минуту. Ни с чем подобным раньше сталкиваться не приходилось. Совершенно понятно, что это портальный прорыв, но смущают некоторые детали. Во-первых, этих даже приблизительно не взялся бы оценивать линейные размеры этой аномалии. А во-вторых, порталы не имеют привычки менять окружающую местность. А сейчас именно этот факт имеет место быть. Ровная четкая граница изумительно правильной окружности отделяла заснеженный лес снаружи от элементов горного пейзажа внутри. И не просто элементов, а двух полноценных скал и провал широкого ущелья между ними. Само по себе поражает воображение. Но и это не все, что успел увидеть парень. Остается надеяться, что тетушка Дрина для приготовления своих снадобий не использует галлюциногенные травки. Эдик сильно зажмурился и снова открыл глаза. Было бы проще объяснить, если бы использовала. создание которых наблюдал парень, в точности соответствовали красочным описаниям в прочитанных произведениях классиков жанра. По крайней мере, Джон Рональд Руэлл Толкиен, Ник Перумов и Роберт Сарваторе посетили в голове именно такие образы. Невысокого роста, кряжистые, сами себя поперек шире. Крупные черты рубленых лиц. Носы картошкой, бороды до да пупа, заплетенные в замысловатые прически. И ни один, ни два а просто неисчислимое количество. Не укладывалось в общую картину только одно — рост. Даже самый маленький представитель взрослого мужского населения был выше Эдика на целую голову. Если учесть остальные габариты, то чувствуешь себя рядом с таким гномом, как перед медведем-гризли, ставшим на задние лапы. Но в голове уже сложилась ассоциация. Гномы, и хоть ты тресни, а почему такие большие, да хрен их знает. Может, кормили их в детстве хорошо? Естественно, время на то, чтобы рассмотреть все детали не идет ни в какое сравнение со временем, требующимся, чтобы это передать словами. Тем более, учитывая состояние парня, накрученное гормонами и снадобьем целительницы, попросту не было этого времени. Гномы отчаянно нуждались в помощи. Дело в том, что они не просто шли, они спасались бегством. Выход из ущелья блокировала плотная группа из вооруженных гномов, сдерживая то, что рвалось из него наружу. И если это был не Хирт в его классическом понимании, тогда верить больше никому нельзя. А защищали они другую группу, гораздо более многочисленную, и своей основе состоящую из нонкомбатантов Потому что представить себе воюющих женщин, стариков и детей можно было лишь в крайнем случае. А сейчас они старались очутиться как можно дальше от опасности. Изо всех сил подгоняя караван из навьюченных скарбом яков. Назвать этих мохнатых и рогатых парнокопытных по-другому попросту язык не поворачивался. Исключение составляли от силы дюжина гномов мужского пола. Они крутились в хвосте колонны верхом на мощных животных, похожих с земным овцебыком, как близнецы-братья, и длинными пиками пытались отогнать атакующих монстров. Эдик напряг зрение и память. Пастушьи псы и ритейла. Сугубо мирное название может ввести в заблуждение неискушенного человека. Но на самом деле эти создания не имеют в профессии пастуха никакого отношения. Кроме, может быть, повадок. Они очень отдаленно напоминали собак редкой породы слюги. Только больше в два раза. И морда гораздо страшнее. Когтистые, поджарые твари с вытянутой длинной пастью, полной острых зубов. Очень умные, хитрые и крайне опасные хищники. Псы и атаковали только для того, чтобы отвлечь защитников и дать каравану уйти подальше. А потом выберут момент, оторвутся от первых и легко нагонят вторых. Закрутят, собьют в кучу. Между делом выхватывая и вырезая самых слабых и зазевавшихся, нельзя им позволить это осуществить. Штопор по команде Эдика сорвался в голуб. «В лес! Бегите в лес!» заорал во весь голос парень, размахивая руками. «В том направлении деревня! Пробирайтесь туда!» Скорее всего, его не поняли. Но языковой барьер сейчас меньше всего волновал парня. Пронзительный вой вожака стаи ознаменовал переход ко второй фазе охоты. Псы сделали финт и рванули вслед каравану, вытягивая цепь. «Туда!» Эдик еще раз показал направление пожилому седобородому гному, идущему во главе колонны. И больше набеглецов не отвлекался. Если он сейчас ошибется, то может сам погибнуть. А без него и у гномов небольшие шансы к выживанию. Кавалеристы, если их можно так назвать, успели развернуть своих неповоротливых скакунов и пришпоривали их как могли. Без вариантов не догонят, специфика не та. Ударной мощи переизбыток, а скорости не хватает. Эдик прямо с седла пустил навстречу стае зыбучую дорогу. Заклинание тихое, без шумных спецэффектов. То, что необходимо в этом случае. Очень уж шустрые твари. От другого заклинания могут и увернуться. А если успеют рассредоточиться, то и вовсе пиши пропало. Выдалбливать псов и ритейла, потом по одному замучаешься. Сработало как надо. Монстры увязли чуть ли не по уши все до единого. Даже бежавшая последняя тварь не успела отреагировать. Эдик ходу снес башку вожаку и поскакал дальше. Остальным монстрам рубить головы смысла не было. Им в любом случае конец. «Зыбучий песок свою добычу не отпустит». На секунду задумавшись, Эдик чуть по голове не получил. Причем от тех, кого он так самоотверженно защищал. Вырвавшийся вперед всадник на овцебыке ударил его копьем. «Куда ты свои оглобли тычешь?» Секира парня отбила направленную в лицо пику в последний момент. «Долбогном!» «Не долбогном я!» Прогудел обиженный бас из-под закрытого забрала. «По запарке вышло!» Похоже, что вопрос с взаимопониманием решился сам собой.